подземелье витал знакомый запах дыма и пепла, но теперь к нему примешивалось ещё что-то, похожее на густой и тяжёлый запах гниющих фруктов. Алик потянул носом воздух, нахмурился и вытащил меч из ножен, прошептав Артель. Они нашли ещё одну лестницу и стали спускаться. Казалось, мрак сгущается ещё сильнее. «Ведьмин огонь в руке Клэри слабо мерцал», Оставалось надеяться, что он не погаснет в самый неподходящий момент, как фонарик с севшей батарейкой. При мысли о том, чтобы оказаться в полной темноте, у неё внутри всё сжалось. Запах гниющих фруктов усилился. Лестница заканчивалась длинным туннелем, ведущим в зал с колоннами из резной кости. Серебряные звёзды блестели на полу, как конфетти. В центре зала стоял чёрный стол. Его поверхность была залита какой-то тёмной жидкостью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 Окровавленные руки безвольно поникли. Судя по неестественному положению головы, шея была сломана. Лужа крови у ног несчастного в свете ведьминого огня отливала чёрным. Изабель вскрикнула. Алек, смотри!» «Вижу», — жёстко произнёс Алек. «Видел и похуже. Сейчас я больше боюсь за Джейса». Изабель подошла к чёрному базальтовому столу и коснулась пальцами лужи на его поверхности. «Кровь свежая. Всё произошло совсем недавно».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 В конце туннеля показались распахнутые двери. Джейс там! Клэри знала это, чувствовала. Она ускорила шаг и, наконец, припустила бегом, не обращая внимания на предостерегающие крики товарищей. Туннель привёл в большую комнату с каменными стенами, разделённую крепкой металлической решёткой. В камере кто-то скорчился на полу бесформенным кулем, а перед самым входом лежал ещё один безмолвный брат. Мёртвый архивариус напоминал сломанную куклу. Его одежды цвета пергамента были разорваны. Лицо искажало гримаса смертного ужаса. И всё же Клэри узнала в нём брата и Иеремию. Она метнулась к решётке, нашла дверь, обыскала взглядом частые прутья, но не обнаружила ничего похожего на замок. Подоспевший Алек что-то говорил ей, но Клэри не обращала внимания. Нужно было как можно скорее открыть дверь. «Конечно, никакого замка не видно, ведь это безмолвные братья, любители незримых материй!» Сжимая в одной руке ведьмин огонь, второй рукой Клэри нашарила в кармане мамино стила. За решёткой послышался какой-то звук, то ли вздох, то ли шёпот. Клэри сразу узнала голос «Джейс!» Она полоснула стилом по решётке, пытаясь удержать перед глазами образ открывающей руны, и чёрный символ ощерился зубцами на поверхности металла. Решётка оплавилась там, где её коснулось стила.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 что статуя ангела на его фоне мерцала тёмным силуэтом. «Сколько мы здесь пробыли?» — шёпотом спросила Изабель. «Неужели взошло солнце?» «Не может быть!» — Алик взглянул на часы. Джейс что-то прошептал так тихо, что его никто не услышал. «Что ты говоришь?» — переспросил Алик, наклонившись к нему. «Ведьмин огонь!» — повторил Джейс. Изабель и Клэри поспешили наверх. За ними шёл Алик.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 сказала она. «Это мои дети».